Виктор остался один. Трое ожидавших приема иммигрантов в счет не шли, это были незнакомые люди. Он откинулся в кресле и закрыл глаза. Этот больничный запах. Он был и в этой современной, с большими растениями, в катках, с картинами на стенах комнате ожидания. По всему миру, и в лучших клиниках Германии, в дряных районных больницах и поликлиниках России везде был этот запах. Только там, на родине, он был гуще, и с примесью всякой дряни, сырых и плохо помытых полов, хлорки, сырого белья. Он вспомнил, как ездил в Сестрорецк навещать Катерину, когда уже стало ясно, что опухоль у нее в груди злокачественная. Он ей врал, как положено, морочил голову и себе самому, и страшно боялся смерти. Не смерти Катерины, а смерти вообще, предстоящего знакомства со смертью. Приговор, вынесенный врачами Катерине, он воспринимал прежде всего как угрозу себе, своему ушаткому и бедному благополучию. Навещая жену в больнице, он с ужасом думал о том, что после уже назначенной операции, которая наверняка окажется бесполезной, его вынудят забрать жену-коллегу домой. Придется ее выхаживать, искать лекарства, доставать диетические продукты. В квартиру каждый день или через день будет наведываться медицинские сестры с уколами, и дом пропахнет больницей. Он сам тогда похудел, осунулся, постарел, и все знакомые ему очень сочувствовали. Но они как бы и одобряли, что Виктор всегда такой бодрый, жизнелюбивый и тяжело переносит болезнь жены. Операция прошла и унесла последнюю надежду. Он забрал жену из больницы и вызвал из провинциального городка ее мать, ухаживать за больной дочерью и присматривать за внуком Иваном. Как Иван переносил болезнь матери, этого он сейчас не мог вспомнить, Незаметный какой-то был мальчик, все больше молчал, да сидел за своим столиком в углу и что-то рисовал. Прежде Виктор честолюбиво занимался с Ваней рисованием, готовил его в художнике, устроил художественную школу, следил за его успехами, но в это время ему стало не до сына. Он старался и дома-то не бывать, объясняя, что все время находится в поисках каких-то целителей или редких лекарств, о которых слышал от знакомых. «А на Западе такой рак успешно лечит». Этот мотив присутствовал почти во всех разговорах со знакомыми. Виктор разыскал у друзей номер Иерусалимского телефона эмигрирующего приятеля, позвонил ему, рассказал свои обстоятельства и попросил прислать вызов. И тот расстарался. Вызов послал не по почте, а сотрудникам французского консульства в Ленинграде, и вызов ему был передан с рук на руки. Сбор требуемых авиром документов занимал много времени, и потому Виктор с раннего утра отправлялся бегать по инстанциям. У них появилась надежда. Катя поднялась с постели и вскоре стала выходить на улицу. И что-то случилось в это время в большой политике. Чья-то невидимая рука тронула какой-то таинственный рычажок, клапан ненадолго приоткрылся, и несколько тысяч будущих иммигрантов, среди них и многолетние измученные отказники, вдруг стали получать разрешение один за одним. В их число попали Екатерина с Виктором. Однако случилось так, что примерно... За месяц до этого счастливого момента кто-то рассказал Виктору об успешном лечении онкологических заболеваний методом лечебного голодания по Николаеву. Через знакомых был найден ленинградский специалист по этой методике, который взялся за приличные деньги наблюдать Катерину, и она начала голодать. Сомнительно, это лечение стоило им всей их личные библиотеки, собранные за годы супружества, им пришлось продать все свои заграничные художественные альбомы, Он бы с радостью продал тогда и свои картины, но их не покупали и не брали на комиссию в салон художников на Невском. Надо сказать, что Катерина голодание переносила неплохо, даже чувствовала себя как-то бодрее. Но вызов пришел на двадцатый день голодовки, оставалось голодать еще три недели, а затем надо было провести под наблюдением врача сорокодневный восстановительный период. Врач посоветовал отложить выезд, чтобы не спугнуть выздоровление, как он выразился. Но брать отсрочку в авире значило рисковать возможностью выехать. Клапан мог захлопнуться в любой момент, и тогда Виктор оказался бы в ловушке. Он уже ушел с работы, пережив отпущенные на каждого будущего иммигранта унижение, показное негодование коллег, под которым пряталась зависть, Нискренное обличение в измене родине и прочий вздор. Впрочем, многие, услышав, что он затеял отъезд на запад ради умирающей жены, понимающей бормотали: Да, говорят, что там могут это вылечить. Решено было, что Виктор пока поедет один, а затем, когда Катерина оправится после своего голодания, он пришлет новый вызов, и она последует за ним. Но в Авере ему сказали, что его не выпустят без жены, если не будет развода, и пришлось срочно развестись, дав взятку в ЗАГСе. Их развели за неделю. Так он и расстался с женой, десятилетним сыном. Оказавшись в Вене этой пересылке для эмигрантов, Виктор впервые за много месяцев вздохнул свободно, встряхнув с себя невыносимую тяжесть чувства близкой смерти. Получив доступ в фонд помощи Красного Креста, он набрал там себе большую клеенчатую сумку одежды и выбросил все свое барахло. Ему казалось, что от всей его советской одежды до сих пор пахнет лекарствами. Первое время он не писал домой, потому что писать было не о чем, обстановка была еще не ясна ему самому и будущее было в тумане. Потом как-то незаметно пришел к мысли, что писать домой вообще не имеет смысла. А еще позже, когда он перебрался в Германию, встретился с Милочкой и узнал, что возможность сделать вызов он получит не раньше, чем вид на жительство и право на работу, он решил, что для всех там, в Ленинграде, будет спокойнее, если он и не станет восстанавливать не по его вине разорвавшиеся семейные узы. Бороться за восстановление семьи? Но ведь он уже женат на Милочке. Да и какой из него борец? Он просто запретил себе думать о Катерине с Иваном, чтобы не трепать себе попусту нервы, зная, что все равно ничего не сможет для них сделать. Но он твердо решил и даже сказал об этом милочке, что позже, когда он по-настоящему встанет на ноги, он начнет помогать сыну, оставшемуся на попечении бабушки. И вот теперь выясняется, что Катерина умерла не тогда, а намного позже всего год назад. Впрочем, Чем бы он ей помог, если бы даже и знал об этом, да ничем. Не было у него такой возможности. И вот теперь его сын вырос и явился предъявить ему счет за эти годы молчания. Крупный счет, надо думать. Из кабинета врача вышла Ирина Фадеевна и снова села рядом с ним. «Ну как вы, голубчик, отошли, немного в тепле». «Да, спасибо, я ничего». «Угу. Перед вами еще вон та дама». «Не возражаете, если я еще посижу тут с вами?» «Конечно же нет». Вызвали последнюю перед ним пациентку, и они остались с Ириной и Фадеевной вдвоем. «Виктор, я старая и, надеюсь, мудрая женщина. Я прожила долгую жизнь и научилась разбираться в психологии людей. И я вижу, что вовсе не простуда вас довела до такого состояния, а какие-то крупные тяжелые неприятности. «Пока у нас есть время, расскажите мне все». Вы увидите, вам сразу станет легче. А может быть, я еще и помогу вам советом или делом. Во-первых, почему вам кажется, что кто-то хочет вас убить?» Виктор сокрушенно помотал головой. «Если я и расскажу вам все, вы мне все равно не поверите. Ну, разве что примите меня за сумасшедшего, забудьте о том, что я вам сказал. Даже не подумаю, пока вы мне все не расскажете, ну а там видно будет. Вы уверены, что кто-то вас преследует?» тоже? КГБ? Или бандиты какие-нибудь? А может, немецкая политическая полиция? Да нет, никакой тут нет политики ни с какой стороны. Меня хочет убить... Он хотел сказать, мой сын. Но тут же осёкся. Он ведь даже не видел Ивана, не говорил с ним, а в записке не было никакой прямой угрозы. За эти дни он уже стольких подозревал, что в пору самому запутаться. «Ну, в общем, я чувствую, что кто-то очень хочет моей смерти». Ирина Фадеевна взяла его руку, лежавшую на подлокотнике кресла. «А ну-ка, расскажите мне все по порядку, дорогой. У нас есть время, пока вас не вызвали». Доктор Чейдзе каждого пациента принимал подолгу, обстоятельно расспрашивая, и потому Виктор, сбиваясь и путаясь, то и дело перескакивая с одной истории на другую, успел рассказать Ирине Фадеевне о событиях последних дней и о своих тревогах. Пока он говорил, она слушала, не перебивая, когда закончил, сказала. «Да. Если все, что вы мне рассказали, правда, то дела ваши впрямь обстоят серьёзно». Трудно сказать вот так сразу, откуда вам угрожает опасность, но само сознание этой неведомой опасности для больного человека губительно. И первое, что я могу для вас сделать в этой ситуации, это пригласить вас погостить какое-то время у меня. Жора сейчас на гастролях, и точно неизвестно, когда он вернется, так что комната его свободна. Вы сейчас пойдете к Вахтангу на прием. Я вас подожду, а потом мы поедем к нам, согласны? «Ирина Фадеевна...» Спасибо вам огромное. Я, конечно же, воспользуюсь вашим приглашением, но ведь это несколько дней безопасности. А что потом? А потом мы еще что-нибудь придумаем, дорогой. Обязательно придумаем. А главное, выясним, кто же вас на самом деле преследует, кто прислал вам этот ужасный венок. Знаете, в Мюнхене живет замечательный детектив по русским делам, графиня Елизавета Николаевна Апраксина. За свою жизнь она раскрыла и предупредила сотни преступлений, и, на ваше счастье, мы с нею близкие подруги. Я попрошу ее взять вас под свое крыло. И вот уж тогда вы будете в полной и абсолютной безопасности. Если будет нужно, она и полицию подключит к этой истории. Графиня Праксина? Так ведь я с ней знаком. Мы встречались во Франкфурте в Посеве и даже как-то танцевали с ней танго. Вы танцевали с Лизой Танго? Не может быть. Представьте себе, это было на эмигрантском балу в Посевском клубе. Это же прекрасно. Мне будет с чего начать с нею разговор. Значит, решено, я устраиваю вам с ней встречу. Конечно, это было бы замечательно. Вышла медсестра и пригласила Виктора к врачу. «Вы не уйдете? Вы дождетесь меня?» — спросил Виктор, поднимаясь и идя к двери. «Да-да, не беспокойтесь, я буду сидеть и ждать». Доктор начал с того, что велел Виктору раздеться, измерил у него температуру и давление, прослушал его, допотопным деревянным стетоскопом объявил. «Бронхит, я очень сильный, давление высокое, при этом ослаблено сердце». Что вы курите, причем курите как паровоз, это я и по запаху слышу. Прокурились вы, молодой человек, насквозь. Так вот, надо бы бросить это дело хотя бы на время болезни, слышите меня? Категорически прекратите курить. А Виктор на это ничего не сказал, врать ему не хотелось. Доктор покачал головой, выписал рецепт и прописал постельный режим. «Все ясно. У вас есть кому поухаживать за вами, а то я могу направить вас в больницу». «Нет-нет, спасибо, я буду отлеживаться дома». Уже спустя час Виктор, напившись чая с малиной, проглотив целую горсть таблеток и капсул, крепко и безмятежно уснул в комнате Георгия Измайлова и даже в его кровати, а его сон охраняла добрейшая Ирина Фадеевна. Время от времени она заходила к нему в комнату, и он сейчас же нервно просыпался, открывал глаза, но она только предлагала ему то чаю, то поесть, то выпить хотя бы теплого молока. Он успокаивался, мотал головой и снова засыпал. И так проспал до самого вечера. Под конец хорошо пропотел и проснулся с прояснившейся головой и слабостью во всем теле. Он спал бы и дальше, но его разбудила хозяйка. «Проснитесь, голубчик, вставайте. Вот вам чистое белье Жора и его халат. Снимите с себя все. Вы ведь мокрый, как лягушонок. А потом я приглашу к вам Елизавету Николаевну». «Она уже здесь?» «Удивительный вы человек, Ирина Фадеевна, и спасибо вам за все. Нет, я встану и сам пройду к ней. Где моя одежда? Я ее здесь где-то положил?» «Одежда ваша крутится в стиральной машине. У вас постельный режим, так что сегодня она вам уже точно не понадобится, а завтра все будет высушено и выглажено». Виктор с сомнением поглядел на халат Георгия, Это был не просто домашний халат, в котором можно выйти к гостю, если ты болен, но махровый купальный халат, да еще какой-то голубенький. В таком виде Виктору выходить к даме даже старой не хотелось бы. «Знаете, если это не слишком неудобно, я бы остался в постели, что-то у меня голова все еще кружится». «Вот я про то и говорю, голубчик!» Ирина Фадеевна пошла за гостьей, а Виктор быстро переменил белье, сложил его на стул, накинул халат и забрался в пасти. Сопровождаемая хозяйкой вошла графиня Апраксина. Виктор не сразу узнал в ней ту эксцентрично-аристократичного вида старуху, с которой танцевал танго на балу, вызвав аплодисменты прочих танцоров, освободивших для необычной пары всю середину зала, Тогда она была наряжена в какое-то допотопное вечернее платье темно-вишневого бархата, весьма ей шедшее и подходившее к обстановке, но сейчас на ней был строгий костюм английского покроя, серый, с черными отворотами, а под ним белела блузка с кружевами. На локте она несла большую сумку из черной замши. «Здравствуйте, Виктор Николаевич. Ирина Фадеевна рассказала мне, что вы попали в какой-то странный житейский переплет». И даже будто бы опасаетесь за свою жизнь. Это действительно так? Да, все так и есть. Я очень рад снова вас видеть, Елизавета Николаевна. Жаль только, что вот по такому дикому поводу меня на самом деле хотят убить. Ну, ну, давайте не будем спешить со смертью. Надо еще разобраться. На самом деле все обстоит так серьезно и мрачно. Забегая вперед, сразу скажу вам, что убийца редко оказывают жертве такую любезность... Присылают предупреждение об убийстве. «Иногда такое случается, врать не стану, но, увы, редко, очень редко. «Ирочка, милая, ты не могла бы принести нам с Виктором Николаевичем по чашке чая прямо сюда? Это не причинит тебе слишком много хлопот?» «Ну что ты, Лизонька? Я даже уже успела включить чайник. Но, может быть, Виктор, вы сначала поедите?» «Ах, нет-нет», — сморщился Виктор, «вот чаю я выпью». «И молока не хотите горячего?» «Никакого не хочу, простите». «С утра ничего не ест», — пожаловалась Ирина Фадеевна подруге. «И правильно делает», — благодушно отозвалась подруга. «Только ненормальные люди едят во время болезни, депрессии или тревоги. Ты когда-нибудь видела за едой больную кошку или собаку? Заболевшие дети тоже воротят нос от тарелки, потому что в них еще не затих голос природы». «А некоторые люди много едят как раз во время расстройства Лиза. Им это, кстати, помогает. «Булемия», — отмахнулась графиня. «Правда, Ирина Фадеевна, не надо молока», — сказал Виктор. «Давайте послушаемся, Елизавета Николаевну. «Ну, я вижу, вы уже нашли общий язык, так что спокойно оставляю вас вдвоем», — улыбнулась Ирина Фадеевна и отправилась готовить чай.